Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его стошнило. «Черт!» — подумал он, — «какая мерзость!» В зеркале он увидел свое лицо, мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими и неестественно черными глазами. «Ну, вот и все», — подумал он. Ну, вот и все, Виктор в пьяница и хвостун. Не пить тебе больше и не орать песен и не хохотать над глупостями и не молоть веселую чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать и не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином президентом, не вваливаться в ночные бары с голдящей компанией молодых почитателей».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 Думал он, ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить за новую жизнь, надо платить старой жизнью. Он яростно чесал руки, обдирая кожу, и не замечал этого. Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, оправляя волосы. «Замерзла», — сказала она, — «пускают погреться?»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 Снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами тоска, ужас, одиночество. Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже был не прежний. Он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.